Христиане – это тело Христа, организм, через который он действует. Всякое прибавление к его телу позволяет ему делать больше. Если вы хотите помочь тем, кто за бортом, вы должны прибавить свою собственную маленькую клетку к телу Христа, который один во всей Вселенной способен помочь им. Если мы хотим увеличить производительность труда, Довольно странно отрезать пальцы на руке. Другое возражение в следующем. Почему Бог сходит на оккупированную территорию инкогнито и основывает своего рода тайное общество, чтобы одолеть дьявола? Почему он не сходит в силе, чтобы ее завоевать? Может быть, он недостаточно силен? Что ж, христиане считают, что он и сойдет в силе, только мы не знаем когда. Однако мы можем догадываться, почему он медлит. Он хочет, чтобы мы стали на его сторону добровольно. Я не думаю, что мы с вами отнеслись бы с большим уважением к тому французу, который прождал бы, пока армии союзных держав оккупируют Германию, и только тогда заявил бы, что он на нашей стороне.